Глава восьмая. Соня ходила из комнаты в комнату, из кухни в ванную и глазам своим не верила. Отовсюду на неё смотрели голые стены. Не было ни мебели, ни ковров, ни кухонной утвари, ни бытовой техники. Даже встроенного шкафа у входной двери, где они раньше хранили верхнюю одежду, не было. Да что там шкафа? Исчез и маленький коврик у порога, встречавший гостей радостной надписью «Добро пожаловать». Как будто здесь и не жил никто. «Обалдеть!» — протянула Вика. Привалившись к стене, Соня закрыла лицо руками и разрыдалась. Вика, ни слова не говоря, обняла подругу и погладила её по голове. Соня плакала не столько по голым стенам и исчезнувшим предметам, сколько по своей обнулившейся жизни. Она и себя чувствовала пустой, как эта квартира. Оболочка есть, а внутри ничего не осталось. Слишком сильно она была привязана к мужу, слишком сильно полагалась на него — Слишком глубоко увязла в вере, что без Вадима она ничто. «Ну всё, поплакали и хватит», — наконец, скомандовала Вика. «Я, конечно, всякое видала, но чтобы вот так?» «Подожди». Соня полезла в сумку и достала мобильник. «Это какое-то недоразумение. Куда всё могло испариться? Может, может, тут насекомых травили или нас ограбили?» — бормотала Соня, пытаясь отыскать в адресной книге номер мужа. «Каких насекомых, Сонь? Да что ты делаешь-то?» «Вадиму позвоню». Вика лишь осуждающе покачала головой. Соня ведь даже не замечала, что всё ещё думала о себе и Вадиме в категории «мы». Только вот парадокс, этих «мы» давно уже не было. Соня нажала на кнопку вызова и, как только Вадим снял трубку, проговорила. «Вадим, куда все вещи из квартиры делись?» «Какие вещи?» Соня не придала значения издёвке, которая отчётливо слышалась в его голосе. «Я приехала домой, в квартиру приехала, а тут ничего нет». «А что там должно быть?» «Как что? Мебель, вещи, одежда? Даже одежды нет! Нас, кажется, ограбили». «Да...» — протянул Вадим. «Права, мать, ты всё-таки редкостная идиотка. Я согласился отдать тебе квартиру, я её отдал. На этом всё. «То есть это ты всё вынес?» Всё ещё не веря, спросила Соня. «А ты рассчитывала, что ты будешь продолжать жить на всём готовеньком?» «Ты и могла бы, как тебя просили», — разошёлся Вадим. «Но ты обиженная. Ты же самостоятельная. Вот и побудь самостоятельной. А я посмотрю, куда ты доплывёшь с твоими-то способностями. Радуйся, что квартира у тебя есть. Это почти царский подарок. Я ведь мог вообще тебя просто вышвырнуть на улицу, и дело с концом». Вадим бросил трубку. Вика всё поняла по Сонинам ошеломлённым глазам. «Вот козёл!» — выругалась подруга. «Хотя я сразу поняла, что это его рук дело. Мелочный ублюдок!» — не стеснялась в выражениях Вика. Позже они сидели на кухне у Вики, молча пили коньяк, наблюдая, как догорает закат за широким окном. «Знаешь, самое смешное, что Вадим всегда чертыхался, когда в каком-нибудь кино главный герой при разводе забирал часть имущества». Передёрнув плечами, сказала Соня, нарушая тишину. Называл таких недомужчинами. Ну, ты же мужик. Ушёл, так ушёл. Зачем у женщины что-то забирать?» А сам вымел всё. «Вот скажи, зачем ему одежда моя? Его любовница что, будет носить мои пенюары?» «Он сделал это тебе назло, Сонь». Решил вот таким низким способом отомстить, унизить ещё сильнее. Надо было послушаться адвоката и подать на раздел имущества, а не соглашаться только на квартиру. Гад!» В сердцах выдохнула Вика. «Знаешь, я ведь посчитала это нормальной сделкой. У меня нет другого жилья, и я обрадовалась, что Вадим предложил отдать мне квартиру». «Да-да, я знаю эти бабские глупости, Сонь. Я благородная. Мне ничего не надо, лишь бы поскорее избавиться», покачала головой Вика. Это непрагматично и глупо. Мне ничего от него не нужно. Ведь в чем-то он прав, я ничего не вложила в этот брак. Соня, раздраженно остановила ее Вика. Сколько можно? Ты вложила себя, свои чувства, четыре года своей жизни. А что вклад он? Деньги? Это, конечно, хорошо, но ты не за деньги замуж выходила, чтобы там не думала его мамаша, да и сам Вадим. И ты, между прочим, свою квартиру продала в посаде. «А я тебе говорила, не делай этого!» «Я думала, так будет лучше», — вздохнула Соня и вылила в себя остатки спиртного. Поморщившись, она встала и отнесла бокал к мойке. «Ладно, давай спать. Что-то мне не хочется, ничего», — тихо проговорила Соня. Дни до официального развода тянулись медленно. Большую часть времени Соня проводила в квартире Вики, ничего не делая. Казалось, все эмоции испарились, и Соня стала какой-то вещью, которая ест, спит, дышит, но ничего не чувствует. Она сама себя не понимала. Не понимала, почему не злилась на Вадима за его измены и такие некрасивые поступки. Не понимала, почему внутри неё царило опустошение, ведь сама хотела порвать эти отношения, сама хотела освободиться. Ни радости, ни гнева, ни желаний. Ничего. Просыпаясь утром, Соня думала, что вот сегодня она встанет и что-нибудь сделает. Однако, встав, не делала ничего, разве что кофе варила для себя и собиравшейся на работу Вики. Да и тот, казалось, потерял свой насыщенный вкус и пился, как безвкусная вязкая жидкость. «Нет, ну это невозможно», — ворчала Вика, наблюдая за подругой. «Сонь, так нельзя. В конце концов, ведь ничего страшного не случилось. Все разводятся, потом находят новых партнёров, заводят новые семьи. Тебя ведь не бросили одну с тремя детьми. Что ты, ей богу, в такую апатию впала. Соня и сама не знала. Может, потому что осознала, Вадим прав, и без него она ни на что не способна? А может, потому что поняла, все эти годы она жила собственной иллюзией, а Вадим ее никогда не любил и, главное, не уважал? Когда наступил день для похода в ЗАГС за свидетельством о расторжении брака, Соня поняла, с этого момента ей придется взять себя в руки и решить, что ей делать дальше. Только вот решений никак не приходило. До ЗАГСа она добралась самостоятельно, на метро. Вадим уже был там. Оба они приехали чуть раньше. Соня спешила покончить совсем, а Вадим торопился на работу. Они молча сидели друг напротив друга в небольшом холле рядом с кабинетами сотрудников ЗАГСа. Вскоре их пригласили войти, а уже через 20 минут, после проставления подписей и печатей, вручили свидетельство. Забрав свои бумаги, Соня двинулась к выходу. «Твоими стараниями я теперь не получу партнёрства», процедил сквозь зубы, догнавший её Вадим. «А ты женись на своей Кате и будешь снова надёжным семьянином», безразличным тоном произнесла Соня. Ей вдруг стал так противен Вадим, что затошнило. «Я-то женюсь», хмыкнул Вадим. «Только вот интересно, что ты теперь делать будешь?» «По-моему, тебя это не должно волновать». Соня остановилась и посмотрела на теперь уже бывшего мужа. Вадим отвечал ей взглядом, полным неприкрытого презрения. «Не понимаю, за что ты меня так ненавидишь», — тихо сказала она. «Ненавижу?» — аж скривился Вадим. «Ты смешная, Соня. Вот реально же похожа на своё имя. Не живёшь, а спишь». «Ты это уже говорил». «И ещё скажу, потому что это правда. Ты же ни на что не способна. Ничего не можешь». «Ну, развелась-то, испортила мне жизнь, да и себе тоже», — распалялся всё больше Вадим. «Только что толку? Это ведь не исправит твоей никчёмности. У тебя ведь и планов на будущее никаких нет». У Сони правда не было планов. Даже желания эти планы строить не было. Но от слов Вадима, больно ужаливших её, она вдруг встрепенулась и выпалила. «Ошибаешься. Планы у меня как раз есть». «Неужели? Найти ещё одного мужа, который будет тебя содержать?» Он откинул голову и расхохотался. «Нет уж, мне хватило и одного тебя, такого всего из себя идеального. Только за идеальным фасадом помойка». Эти слова заставили Вадима оборвать смех. Он взглянул на Соню с ненавистью. «Тогда чем ты займёшься? Пойдёшь кассиршей в супермаркет?» — язвительно спросил он. «Открою кафе», — отрезала Соня. «Кафе?» Вадим даже опешил от неожиданности. само то не смешно, ты и кафе». «Не смешно. Я всегда хотела, и ты об этом прекрасно знаешь». «Да на какие шиши ты его откроешь?» «А это не твоего ума дело. Прощай, Вадим». «У тебя всё равно ничего не получится. Ты же никчёмная!» выкрикнул он ей вслед. «Бизнес-леди недоделанная!» Она сжала ладони в кулаки и шагнула прочь, но почувствовала, что на пальце будто что-то мешается. Опустив глаза на руки, Соня заметила, она до сих пор носила обручальное кольцо. Она стянула его с пальца легко, а ведь ещё совсем недавно колечко, подаренное Вадимом, впивалось в кожу, потому что стало мало. А теперь сходило без усилий. Видимо, и правда пришла пора развязать этот узел. Соня развернулась к Вадиму, подошла к нему и сунула кольцо в нагрудный карман пиджака. «Подаришь будущей жене», сказала Соня и поспешила к остановке, куда как раз подкатил троллейбус. Она не знала, куда он ехал, но ей было всё равно, лишь бы поскорее избавиться от Вадима, который что-то ещё продолжал кричать ей вслед, лишь бы больше никогда его не видеть.